Инглсайдские дети уже не будут детьми. Но пока они все еще были ее, чтобы радостно встречать их, когда они приходят домой по вечерам, ее, чтобы заполнять каждый день жизни чудесами и восторгами, ее, чтобы любить их, ободрять и бронить немножко, так как иногда они были очень озорными, хотя едва ли заслуживали название «Шайка инглсайдских дьяволят». Так назвала их миссис Дэвис, узнав, что Берти Шекспир Дрю был слегка обожжен, когда изображал в долине радуг индейца, сожженного на костре. Но то, чтобы развязать его, Джему и Уолтеру потребовалось немного больше времени, чем они рассчитывали. Они тоже немного обожглись, но их никто не жалел. Пришел ноябрь, унылый месяц в том году. месяц восточного ветра и тумана. В некоторые дни не было ничего, кроме холодной сырой мглы, надвигающейся со всех сторон или ползущей над серым морем за песчаной косой. Дрожащие тополя роняли последние листья. Сад был мертв, и все его краски и индивидуальность ушли из него, и только на грядках спаржи все еще оставались прелестные золотые заросли. Олдеру пришлось покинуть насест на яблоне и учить уроки в доме. И дождь шел, шел и шел. Хоть когда-нибудь этот мир будет сухим, в отчаянии стонала Ди. А потом была неделя волшебного солнечного света золотой осени, и в холодные вечера мама подносила спичку к лежащей, в камине растопки а сюзан пекла картошку к ужину центром дома в те вечера становился большой камин а самой приятной минутой та когда они собирались вокруг него после ужина аня шила и обдумывала зимний детский гардероб у нэн должно быть красное платье раз ей так хочется а иногда вспоминала анну что каждый год шила верхнюю одежду малую для сыночка Самуила. Примечание. Библия. Первая книга царств. Глава 2, стих 19. Матери были одинаковы на протяжении веков. Великий союз сестер, посвятивших себя любви и служению. И вспоминаемые, и забытые. Сюзан проверяла, как дети приготовили урок по орфографии. а затем они развлекались кто как хотел. Уолтер, живший в мире воображения и красивых фантазий, с увлечением писал в эти дни письма от Бурундучка, живущего в долине Радуг, Бурундучку, живущему за конюшней. Сьюзен слушала с саркастическим видом, когда он читал ей вслух, но в тайне от него делала копии этих писем и посылала их Ребекке Дью. Я нахожу, что написано неплохо, мисс Дью. Дорогая, хотя вы, возможно, сочтете их слишком банальными для вдумчивого чтения. В таком случае я знаю, вы простите ослепленную любовью старую женщину за то, что она докучает вам ими. В школе его считают очень способным, и по меньшей мере эти сочинения не поэзия. Я могу также добавить, что маленький Джем Получил девяносто девять баллов на экзамене по арифметике на прошлой неделе. И никто не может понять, почему оценка была снижена на бал. Возможно, мне не следует говорить этого, мисс Дью, дорогая, но я убеждена, что этот ребенок рожден, чтобы стать великим. Мы, вероятно, не доживем до того, чтобы увидеть это, но он, возможно, станет премьер-министром Канады. Заморыш грелся у огня, а котенок Нэн, похожий на элегантную маленькую леди, в черном бархате с серебряной отделкой, карабкался на колени ко всем с одинаковой готовностью. «Два кота, а в кладовой мышиные следы», — неодобрительно замечала вскользь Сюзан. Дети вместе обсуждали свои маленькие приключения, и сквозь холодный осенний сумрак Доносились завывание далекого океана. Иногда в Инглсайд заглядывала мисс Карнелия посидеть, пока ее супруг обсуждает вопросы политики в магазине Картера Флэга. Тогда маленькие человечки, которые так любят слушать разговоры больших, навостряли ушки, так как мисс Карнелия знала все последние слухи и можно было услышать самое интересное о разных людях. Будет так забавно сидеть в церкви в следующее воскресенье и смотреть на этих людей, смакуя все, что знаешь о них, таких чопорных на вид. «Ах, да чего тут у вас уютно, Аня Душенька! Сегодня такой холодный вечер, и снег пошел. Доктора нет дома?» «Да, мне очень не хотелось, чтобы он выходил из дома в такую погоду». но позвонили из харбор и сказали, что миссис Шоу настаивает, чтобы он пришел, — объяснила Аня. А Сьюзан тем временем быстро украдкой убрала с каминного коврика огромную рыбью кость, принесенную заморышем, молясь, чтобы мисс Корнелия ничего не заметила. — Она больна ничуть не больше, чем я, — сердито заметила Сюзан. «Но я слышала, что у нее новая кружевная ночная рубашка, и без сомнения она хочет, чтобы доктор увидел, как великолепно она в ней выглядит. Надо же! Кружевные ночные рубашки!» «Ее дочь Леона привезла ей эту рубашку из Бостона. Она приехала в пятницу вечером с четырьмя чемоданами», сообщила мисс Корнелия. «Я помню, как она уезжала в Штаты», Девять лет назад, волоча старый сломанный саквояж, из которого вылезали ее вещи. Она тогда была в большом унынии из-за того, что ее бросил Фил Тернер. Конечно, она пыталась скрыть это, но все знали. Теперь она вернулась ухаживать за матерью. Так она говорит. Я предупреждаю вас, Аня Душенька, она пытается флиртовать с доктором. но, я полагаю, он не обратит на это никакого внимания, хоть он и мужчина. И вы не похожи на миссис Бронсон из Моубрей на Роуз. Мне говорили, что она очень ревнует мужа к его пациенткам. — И к сиделкам, — добавила Сюзан. — Ну, некоторые из этих сиделок действительно слишком красивы для своей профессии, — заявила мисс Корнелия. Взять хоть Дженни Артур. Она сейчас в отпуске и пытается не дать своим двум поклонникам узнать о существовании друг друга. — Хоть она и хорошенькая, но уже не первой молодости, так что ей было бы лучше сделать окончательный выбор и угомониться, — сказала Сюзан. — Взгляните на ее тетю Юдору. Она говорила, что не выйдет замуж, пока ей не надоест флиртовать. И вот результат. Даже сейчас она пытается заигрывать с каждым мужчиной, какой только попадается ей на глаза, хотя ей уже все сорок пять. Вот что получается, когда формируется привычка. Вы когда-нибудь слышали, миссис докторша дорогая, о том, что она сказала своей кузине Фанни, когда та выходила замуж? «Ты подбираешь мои отбросы», — сказала она. Мне говорили, что после этого был сноп искр. И с тех пор они не разговаривают. Смерть и жизнь во власти языка рассеянно пробормотала Аня. Примечание. Библия. Притчи, глава 18, стих 21. Истинно так, душенька. Кстати, о языке. Я хотела бы, чтобы мистер Стэнли. был немного благоразумнее в своих проповедях. Он обидел Уоллиса Янга, и Уолли собирается покинуть церковь. Все говорят, что проповедь в прошлое воскресенье была прочитана именно ему. «Если проповедь задевает за живое какого-то определенного человека, люди всегда полагают, что священник писал ее именно для него», — заметила Аня. Готовая шапка непременно окажется кому-нибудь в пору, но из этого не следует, что ее шили именно для него. «Здравое суждение, одобрила Сюзан, — «а Олиса Янга я не выношу. Три года назад он позволил какой-то фирме написать рекламу на боках его коров. Такой хозяин уж слишком мрачителен, по моему мнению». «Его брат Дэвид, наконец, женится», — сказала мисс Корнелия. «Он давно раздумывал, что будет дешевле — жениться или нанять экономку». «Можно вести хозяйство без женщины, но это нелегко, Корнелия», — сказал он мне однажды, после того, как умерла его мать. «Я предполагала, что у него такие настроения, но я его не поощряла. И вот, наконец...» Он женится на Джесси Кинг. На Джесси Кинг? Но я думала, он ухаживает за Мэри Норт. Он говорит, что ни за что не женится на раздражительной женщине. Ходит слух, что он сделал ей предложение, а она дала ему пощечину. А Джесси Кинг, если верить слухам, сказала, что, разумеется, предпочла бы более симпатичного мужчину, Но и такой, пожалуй, сойдет. Конечно, для некоторых людей, как говорится, в бурю любая гавань хороша.